114. Лила выходила из комнаты только тогда, когда в доме не было ни Стефано, ни Ады. Она готовила еду Ренучо и что-нибудь перехватывала сама. Она знала, что о них уже судачит весь квартал, и ничего хорошего люди не говорят. Как-то ранним ноябрьским вечером раздался телефонный звонок. «Я буду у тебя через 10 минут». Она узнала этот голос и даже не очень удивилась. «Хорошо» и тут же добавила, «Энцо, да, ты не обязан, я знаю. За всем этим стоят Салара». Плевал я на Салара. Он пришел ровно через десять минут. Поднялся в квартиру. Лила сложила свои вещи и вещи Ренуччо в два чемодана. Украшения, в том числе и обручальное кольцо, она оставила на столике. «Я ухожу отсюда во второй раз», — сказала она, «но больше никогда не вернусь». Энцо рассматривал квартиру, в которой никогда раньше не был. Лила дернула его за рукав. Идем скорее, вдруг Стефана нагрянет. Ну и что? ответил он. Энцо разглядывал предметы, которые казались ему ценными. Вазу, пепельницу, столовое серебро. Он перелистал блокнот, в который Лила записывала, что нужно купить в дом и для ребенка. Потом он бросил на нее вопросительный взгляд и спросил, хорошо ли она подумала. Он объяснил, что нашел работу на заводе в сан Джованне от Эдуччо и снял квартиру, три комнаты, но кухня темновата. «Такой роскоши, как со Стефано», — добавил он, — «у тебя больше не будет. Я не смогу тебе ее дать». Он немного помолчал, а потом спросил, «Может, ты боишься? Может, ты все таки не уверена?» «Я совершенно уверена», — ответила Лила, торопливо подхватив на руки Ренуччо. «И я ничего не боюсь. Пошли отсюда». Но Энсу все медлил. Он вырвал из блокнота листок и что-то на нем написал. Листок он положил на стол. ⁇ Что это? ⁇ Адрес в Сан-Джованни. ⁇ Это еще зачем? ⁇ Мы же не в прятки играем. Наконец он взял чемоданы и начал спускаться по лестнице. Лила заперла дверь, оставив ключ в замке.